Карл родился в 1682 году, следовательно, был ровно десятью годами моложе нашего Петра. Сильная натура рано начала давать себя чувствовать в ребенке. И с самого же начала сила обнаруживалась односторонне. В удале, безрассудном искании опасностей, уже высказывался исключительно герой-завоеватель, тогда как в русском Петре С малолетства была видна гениальная многосторонность, гениальная чуткость ко всему, виден был преобразователь, а не солдат, не завоеватель. И в молодом Карле, как в Петре, богатырские силы высказывались часто очень неприятным образом для окружающих. Особенно неприятный характер приняли королевские потехи, когда весною 1698 года в Стокгольм приехал Фридрих III, герцог Голштейн Готторпский, чтобы жениться на старшей сестре Карла XII. Фридрих и Карл стали неразлучными друзьями, и проделкам этих друзей не было конца. То в сеймовом зале устроят охоту за зайцем. То днем въедут вместе торжественно в Стокгольм, причем герцог и вся свита в одних рубашках, с саблями наголо, с криком и гамом. То пойдут вечером гулять по городу и бить стекла. Потешались и тем, что срывали парики, шляпы, выбивали миски из рук пожей разносивших кушанье, колотили мебель и выбрасывали из окна. Однажды переломали все лавки в церкви и заставили всех молиться стоя. Несколько дней сряду друзья забавлялись тем, что отсекали саблями головы баранам и телятам, пригнанным для этой потехи во дворец. Полы стены королевских комнат были улиты кровью. Во время этих потех шестнадцатилетнего Карла нельзя было занять ничем важным. Сановники, которые решались пытаться на это, были выталкиваемы за дверь Народ роптал. Говорили, что герцог Голштинский нарочно развращает короля, чтобы погубить его и самому занять шведский стол за неимением наследников мужеского пола. Но и общество показало свою силу. Представления за представлениями с разных сторон – являлись королю насчет его поведения. В одно воскресенье три проповедника в трех разных церквах говорили проповедь на один текст «Горе стране, в которой царь юн». Все это сильно раздражало Карла и, по-видимому, не вело ни к чему, но только по-видимому. Молодой богатырь поутих И когда герцог уехал из Швеции, Карл явился совсем другим человеком, серьезным и деятельным. Теперь уже не могли уговорить его, хотя немного рассеяться. Потом вдруг опять с жадностью предался удовольствием, балам, маскарадам, театру. Силы кипели и не находили выхода. Между тем герцог Фридрих в надежде на помощь Швеции стал задирать Данию строить крепости и вводить шведские отряды, тогда как Дания по старинным ленным отношениям отрицала у него право на это. Датское войско вступило в Шлезвик и срыло укрепление Теннинга. Но как скоро оно удалилось, герцог возобновил укрепление. Вражда разгоралась, и Дания была рада случаю утвердить свою власть в Галштинии. Швеции она не боялась, Она вошла в тайные сношения с Августом II и Россией. Изгнанный датскими войсками герцог Фридрих, приехавший в Швецию, объявил Карлу XII, что отдает себя и свою страну в его покровительство. «Я буду вашим покровителем», — отвечал Карл, — «хотя бы это мне стоило короны». Шведские войска получили приказ двинуться из Померании в Галштинью. Тщетно большинство членов Шведского государственного совета было против войны. Тщетно хотели помешать ей англии и Голландия. Искра была брошена в порох. Господствующая страсть молодого короля вспыхнула и не потухнет. «Король мечтает только об одной войне», — писал французский посланник. «Ему слишком много насказали о подвигах и походах его предков». Сердце и голова наполнены этим, и он считает себя непобедимым в челе своих шведов. Скоро упала и другая искра. Пришло известие, что Август II Польский вторгнулся в Ливонию. Король получил это известие на охоте. Без всякого волнения, с улыбающимся лицом, обратился он к французскому посланнику и сказал, «Скоро мы заставим короля Августа...» убраться во воссвояси. По возвращении в Стокгольм он объявил, что никогда не начнет несправедливой войны, но справедливую кончит только совершенным низложением врага. «Сперва я покончу с одним», — сказал он, — «а потом поговорю и с другим». Вечером 13 апреля 1700 года Карл простился с бабушкой и двумя сестрами, чтобы ехать в увеселительный дворец Кунгсер. Ночью король действительно выехал из Стокгольма, только не в Кунгсер. Никогда не возвратится он более в Стокгольм, никогда не увидит бабушки и сестер. Совершенно неожиданно 15 тысяч шведского войска под предводительством самого короля переплыли Зунд и явились пред Копенгагеном, не имевшим средств защищаться. Боясь разрушения своей столицы, король Фридрих IV поспешил заключить с Карлом мир, утверждая совершенную самостоятельность Голштини и обязуясь заплатить герцогу Фридриху 260 тысяч таллеров. Договор был подписан в Травендале 8 августа, в тот самый день, когда Петр получил известие а заключение мира с турками, чем условливалось движение русских войск к шведским границам. Мы видели, как Падкуль боялся, что Петр не овладел Нарвою. А Петр именно хотел начать войну покорением двух важных крепостей: Нарвы и Нотебурга. Орешка, что, получившие эти две опоры, с успехом продолжать войну, занимать и всю страну, между ними лежащую, страну, не имевшую других значительных крепостей, страну пустынную, где еще можно было укрепляться на досуге. При этом Нарва была важнее Нотебурга, ибо ближе к Риге, где должен был действовать август. 2 марта 1700 года, отвечая Головину из Воронежа на известие о неудаче саксонцев в Ливоне, Петр писал, «Жаль, жаль, да нечем пособить. Пришло мне на мысль, сказывал мне Брандт, что есть в Рогодеве, Нарве, пушки продажные, корабельные, и я с ним говорил, чтоб купить».